Глава 18. В которой три писателя пролетают. В Череметьево мы ехали на автобусе с большой надписью «Интурист» на борту. Я к интуристам никакого отношения не имел, а вот молодой чех Яхим и взрослый поляк Анжи очень даже. Вообще-то они оба были мне знакомы, как писатели, 40 лет спустя. По одному из них я даже фанфики писал, а второй был постмодернист. И в этой реальности, похоже, они оба обратились к писательскому делу на несколько лет раньше, чем в моей. И это было хорошо. Ребята-то были очень талантливые. Мы втроем должны были лететь из Москвы в Гавану, а оттуда уже на легкомоторном самолете нас обещали доставить к месту проведения форума. Форум на тропическом острове – это что-то новенькое. И Сладимона относится к Пуэрто-Рико а Пуэрто-Рико – зависимая от США территория со статусом неинкорпорированной организованной территории. По факту, американцы просто оттяпли его у Испании в свое время и плевать хотели на международные нормы и условности. Почти сто лет уже мутили гешефты и закрывали гештальты в этом протекторате, пользуясь дырами в законодательстве и насквозь коррумпированной администрации. Вот и все. Например, очень мутный литературный форум тут тоже провести можно в свободно ассоциированном государстве, а не в благословенной земле Соединенных Штатов. Видимо, схема была отработанной. Студенты из университета Брауна, что в Рот-Айленде, на этой самой тропической моне, имели что-то вроде летнего творческого лагеря. Туда мы и направлялись. Но до этого было еще много-много часов в небесах. И на земле тоже. Всякие формальности мы уладили часа за два. Таможенный и пограничный контроль, проверку билетов. Мы с анджем и Ехимом нормально определились в буфете. Они взяли спиртное. Я больше налегал на бутерброды с икрой и белугой. Так что западнославянских братьев волок на борт новенького авиалайнера из семейства Ильюшиных практически живосилом. Чех и Лях продолжали усиленно впитывать алкоголь. Еду и напитки стали разносить примерно через час после взлета. Вина было достаточно. Ветчины с сыром, булочек, фруктов и овощей тоже. Панова сидели рядышком и не пропускали ни одного разноса. И наклюкались за три часа до удивительного состояния. Мне удалось придать им некое устойчивое положение. Уперев их головы одна на одну и переплетя им конечности и вырваться на свободу. В Илюшине было на удивление просторно. Народ свободно перемещался по салону, общался и играл в карты. А еще курил. Кто вообще курит в самолете? Кажется, почти все. Я так понял, это был какой-то жутко блатной рейс. Во-первых, эта модель отечественного авиалайнера только-только пошла в эксплуатацию. Во-вторых, от Москвы до Гаваны с одной остановкой. Блин, как это правильно называется у самолетов? В общем, садились один раз, а так напрямую через Атлантику. В-третьих, пассажиры были в основном относительно молодые, подтянутые и короткостриженные. Не только советские, много немцев из ГДР, чехов, кубинцев. «Что-то мутилось на Острове Свободы, это точно!» Краем уха услышал разговор двух официанток. Одна рассказывала, что возобновились рейсы Москва-Нью-Йорк, вторая намеревалась привезти кому-то кубинских сигар и настоящих джинсов. «Кто-то еще носит джинсы?» – фыркнула первая и кивнула в мою сторону. «Вон, у дядечки белозоры, вот что модно. Женские тоже появились, очень прилично смотрятся на попе». Мне, с одной стороны, было приятно за белозоры, «А с другой стороны, грустно. Теперь я дядечка». Девчата в аэрофлотской униформе-то были молоденькие, лет по 23-25, но прислушиваться было некогда. Анжей проснулся и тут же впрягся в спор о бывших немецких территориях с каким-то коротко стриженным ГДРовским Эрихом. Спорили, что характерно по-русски. «Данцик, Штетен, Бреслау, будут немецкими!» Холодно улыбаясь, садил Эрих. В вашей Польше всегда был бардак, и вы всегда теряли из-за бардака то, что приобретали чужими руками. Сейчас Яризульский и Солидарность с двух сторон копают вам могилу. Попомни мои слова, пан. Селезия, Пруссия и Померания будут немецкими, и трехлетный пройдет». «О, курва!» — Анжей хватал ртом воздух. «Вы послушайте, что он несет!» У Анжей с языками было получше, чем у меня. Английский и русский он знал отлично, а немецкий и, кажется, французский и испанский – неплохо. Читал и понимал, изъяснялся с трудом. У меня же в активе был только белорусский и русский, ну и английский на уровне «very bad» в плане говорить и писать, и «no problem» в смысле слушать и читать. с ваша политики, Не жестим заинтересованы!» Наконец отдышался будущий польский великий писатель, а нынче работник торговой фирмы. «Лепеш, жнаш же кость до пися!» Яхим проснулся, выпутался из своих конечностей, очумело помотал головой, посмотрел за окно на бесконечную гладь океана и, умоляюще глядя на пана Анджея, проговорил. «Приноси мне такие вино, приятели! моссами любила любила гружник червена, а белое чертишо!» Один шипит, второй жужжит. «Отличная компания!» «Интересно, как для чеха или поляка звучит русская речь?» Говорят, очень рычаще. ГДРовец Эрих как раз развернулся к своим товарищам и сел на место, а стюардессы снова пошли по салону предлагать еду и напитки. летели там и в совокупности уже часов семь. Я просто мечтал ощутить под ногами твердую землю, но мозгами понимал, до этого еще куда как далеко. А еще меня интересовал вопрос, каким таким чудным образом легкомоторный самолет доставит наше славянское трио с Кубы на Пуэрто-Рико если сообщение между Кубой и США прекращено 60-х годов? Или на свободно оккупированное, то есть, конечно, ассоциированное государство эти терки не распространяются? Когда голос из динамиков попросил занять свои места и привести свои кресла в вертикальное положение, ибо самолет заходит на посадку, я поймал себя на том, что улыбаюсь как дурак, оно и понятно. 13 часов в консервной банке посреди облаков с компанией то ли вояк, то ли шпионов и двумя подающими надежды и вдупель пьяными писателями. Это испытание не для слабонервных. «Черт и шо!» – сказал Яхим, сходя по трапу на бренную землю и рассматривая терминал аэропорта имени Хосе Марти. Я был с ним, в принципе, согласен. Такое архитектурное решение сбивало с толку и вызывало недоумение. А еще с толку сбивала влажность и жара. Никак не меньше 30 по Цельсию. Коротко стрижные и подтянутые туристы, организованной колонной, едва ли не маршем, прошли к нескольким автобусам. А мы втроем торчали тут же в чисто поле с совершенно идиотскими лицами: Белозар, Герман! закричал кто-то. Я стал вертеть головой и оглядываться, и с удивлением узнал бегущего сквозь жаркое морево аэропорта, смуглого человека в гавайской рубахе и белых шортах. Это был тот самый вертолетчик, похожий на Гойка Митича. Эдгар его звали, родом откуда-то из Прибалтики. Салют! снова закричал он. «Я ваш транспорт до Монте!» Ну, теперь все было ясно. Интересно только, он что тут под прикрытием? В принципе, с его внешностью золотина сосойдет. Почему нет? «Если что, меня зовут Леонидас Феррас. Компренде?» «Си!» — откликнулся я. «Транкило, каброн!» Черт его знает, что тут за конспирация, и как в это все вовлечены польский фэнтезист и чешский постмодернист. Но о нашем знакомстве они с одной фразы и половины взгляда догадаться вряд ли смогли, так что все было в норме. «Тогда бегом за мной!» И жизнерадостно развернулся на пятках и энергично зашагал куда-то, едва ли не приплясывая. «Куруа!» Едва ли не хором проговорили мои западнославянские товарищи по несчастью, едва переставляя ноги. С этим вот бегом у нас, похоже, намечались проблемы. Писатели покрывались потом и едва волочили ноги. Еще бы, они не то что похмелились, они проснулись пьяные. «Курва мать!» — сказал Анжей. «Почему мы добираемся какими-то окольными путями? Насколько я знаю, остальные участники форума летят из Флориды с комфортом. Бардзе незразумело и бардзе шпиемно! Ехим брел молча и всем своим видом источал великую чешскую скорбь. А я пытался понять, какой такой автотранспорт нам подготовило родное социалистическое отечество. Ладно, ладно. Для меня отечество, для них большой брат, который смотрит. Эдгар, он же Леонидас Феррос, замахал рукой из кабины некоего весьма странного летательного аппарата, белоснежного цвета, метров 10 или 12 в длину, с пухленьким фюзеляжем, двумя пухленькими же обтекателями моторов, странной формы хвостом с перпендикулярными килями. «Это что за покемон?» – удивился я. «Таких самолетиков, видать, мне еще не доводилось». «Чего вы обзываетесь, товарищ Белозор?» – обиделся за самолетик Эдгар. «Это не вот эти ругательства, это Ан-14, пчалка!» Укороченный взлет-посадка, садить можно куда хочешь, хоть в голое поле, и любой дурак летать сможет, если часов пять потренируется, конечно. Так что не обзывайтесь, а полезайте в салон, места хватит на всех, тут шестьсот килограмм нагрузки можно брать, смело. Я даже не удивился, когда увидел в салоне, прямо на сиденьях, ящик с патронами, пару хищно-поблескивающих, вороненой сталью АКСУ и, кажется, гранатометы, муха, пять или шесть штук. Акура. — сказал анджей Определенно, что-то общее у нас с ним было. Но я-то с бандой Гириловича имел дело уже пару лет и пообвыкся, а для пана внешнеторгового агента все это оказалось в новинку. — И что? — спросил я, устраиваясь на место второго пилота. — Можно вот так вот все это с собой возить? Наши добрые друзья из цитадели демократии не удивятся? — Ну, во-первых, карибы, они большие. Друзья из цитадели демократии под каждым кустом не сидят. Эдгар клацал тумблерами и жал какие-то кнопки. Потом обернулся и спросил у будущих светочей из западнославянской литературы. «Вы пристегнулись? Отлично! Прошу разрешения на взлет!» И быстро-быстро заговорил по-испански в рацию. А потом взялся за штурвал. Пчелка пробежалась по взлетно-посадочной полосе метров сто, не больше. Оторвалась от земли и поднялась в небо. «Вояж на Кубу я представлялся бы несколько иначе», – мрачно проговорил анджей Но там кубинские сигары, знойные девушки, вечер на пляже, а тут прилетели, пробежались по бетону, вспотели и снова в небо». «Черт и шо!» — подтвердил Яхим. «Где он это вообще подхватил? Совсем ведь не по-чешски. С другой стороны, чья бы корова мчала? Я вообще на десятке языков только ругаться и умею». «Будет посадка в Сантьяго де Куба. Надо заправку. Сигареты там за углом бабуля продает. Сама на бедре крутит. Ром у нее тоже есть. Я покажу, куда идти. Зелье отменное. Из нойных девушек будут матеры барбудос!» Эдгар зубаскаял, почти не уделяя внимания управлению самолетом. «Ну и медсестрички. Медсестрички там огонь. У вас будет минут сорок на все про все. В целом можно успеть. Потом Санто-Доминго. И оттуда напрямую уже домоны. «Это в Международном аэропорту имени Хосе Антонио Мацео Грахалеса?» – удивился Анжей. «Это на базе кубинских революционных вооруженных сил», – беспечно ответил пилот. После этого Анжей замолчал надолго, и прибалт-индеец Латинос повернулся ко мне. «По поводу твоего вопроса. Понимаешь, есть политика с приставкой «гео», а есть с приставкой «микро». «И если на уровне Гео нам с Амирами не по пути, это уж точно, то на уровне Микро порой попадаются такие удивительные уроды, что даже с дядями из Лэнгли не грех посотрудничать, чтобы этих уродов прижучить». «Картели?» — спросил я. «И картели тоже», — не стал спорить он. «Тут народ горячий, хватает всякого. Здесь и в Африке, Океании, Индокитае, на Ближнем Востоке». Мы думаем, это они. Они думают, это мы. И получается, что какой-то упырь под самым носом вырезает целые деревни, продает детей на органы или загоняет кокаин тоннами. «А при чем тут литературный форум?» – забросил удочку я. «А полковник не сказал?» Мы оба были в наушниках, пассажиры нет, а моторы набирали обороты и гудели «Будь здоров!» Так что подслушивания от двух медленно трезвеющих писателей мы не опасались. «Не сказал», — досадьво признался я, глядя на Эдгара с надеждой. «Хм, «Тогда и я не скажу», — рассмеялся пилот. «Видимо, ему нужна твоя неподражаемая импровизация, как в Афгане». «Вот зараза, а! В Афгане у меня был бронежилет. А что я еще мог сказать?» «Хочешь, возьми Ксюху или Муху?» — дернул головой в сторону салона Эдгар. «Не хочу я ни Ксюху, ни Муху. Мне бы и Хайбер». «Хайбер я дома оставил. Не тащить же его в аэропорт». «Международные линии аэрофлота — это во вовне ВДВшные военно-транспортные самолеты. Там порядок, понимать надо. Никакого, понимаешь, перепута». «Хе, картошку нечем чистить, колбаску нарезать». Эдгар полез под сиденья, не отпуская при этом штурвал, и извлек на свет Божий огромные ржавые мачете в плетеных ножнах. «Дарю. Сельскохозяйственный инструмент, между прочим, а не то, что ты там подумал. Мне его бабуля в качестве сдачи сотки дала». Я машинально взял этот устрашающего вида предмет и спросил, «А чего он такой тупой и ржавый?» «Так, сдача, говорю же, мол, на тебе, боже, что нам негоже. Бери, бери, скажешь, что сувенир, поймут. Мол, облопошили Гринга, тюхали, чертишо. шо!» «Черти шо!» — встрепенулся Яхим из салона и уставился на мачете. Эту фразу он очень хорошо услышал. «Да-да!» В этот момент зашипела рация, и Эдгар напрягся и принялся что-то отвечать. Так что я оказался предоставлен сам себе. «А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги, Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги!» Пропел я, глядя на безбрежную голубую гладь моря через лобовое стекло, или как оно в самолетах называется? «Совсем сбрендил? Какая к черту тайга, велозор?» Эдгар щелкнул несколькими тумблерами на приборной панели и взялся за штурвал. «Скоро, Сантьяго! Нужно успеть до того, как погода испортится!» «В каком смысле испортится?» – удивился я. «Штиль, на небе не облачко!» Ха -ха Пилот как-то нервно начал перебирать пальцами на штурвале. «Вообще-то тут с июня по ноябрь сезон ураганов!» Яхим все-таки сходил за угол к той бабуле. Ну, как сходил, сползал на бровях. Не знаю, как Чех объяснялся с местными Барбудос и откуда у него были деньги, имеющие хождение на острове Свободы, но приперся он с какой-то торбой, полной стеклянного звона, алкогольного болькания и табачного запаха. «Та-то жена ми продала дальше вепрову куту!» Извиняющимся тоном проговорил он и достал из торбы свиную ногу. «Не знаю, как вышло!» Пан Анджей смотрел на него сначала сквозь очки, потом спустив их на нос над очками, но и это не помогло. Тогда он передвинул очки на лоб и засмеялся. «О, курва! Не знаю, как вышло. Старая корога обдурила тебя. Дай хоть ром понюхаю». «Эсто добре алкохоль. Мм, братзу, братзу добре». Он принюхался и одобрительно закивал. «Пан Белозор, выпьем?» Я отказался и на сей раз. Может быть, и зря. Все-таки тот, кто придумал, что лететь мы должны своим ходом, был настоящим извращенцем. От Гаваны до острова Мона 1600 км. Ну да, крейсерская скорость пчелки примерно 180-200 км в час. Но учитывая посадку в Сантьяго и еще на каком-то крохотном островке для дозаправки, все равно выходило, что мы должны были лететь весь день. Ладно я. Я товарищ неприхотливый, для меня встревать в неприятности и терпеть тяготы и решения – дело обыденное, можно даже сказать привычное, что в той жизни, что в этой. Но чех и ляхта чем провинились? Конечно, жираф большой, ему видней. Самое первое, что приходило мне в голову, так это версия о том, что на самом деле кому-то жутко не хотелось, чтобы Белозор попал на форум. И где-то во Флориде, или откуда там отправляются все остальные участники, меня ждала смертельная опасность или не смертельная, а просто серьезная такая возможность зависнуть на территории вероятного противника на неопределенное время. Но тогда на кой хрен вообще Герилович и те, кто за ним стоят, затеяли всю эту игру? В общем, мыслей было много, и все как одна бестолковая, я ведь ничего не мог поделать с таинственными заговорами, серыми кардиналами и тихими сражениями рыцарей плаща и кинжала. Зато я мог попробовать продать свою книгу в США и других англоязычных странах. Это и был мой личный смысл терпеть всю эту дичь. ну и Карибское море под крылом самолета – это все-таки не хухры-мухры. Может, даже искупаться получится. Не, ну а что? Говорят, Исла Демона – это один большой заповедник, райское место. Я откинулся на кресле второго пилота и задремал» представляя себе тропические пейзажи, беленький песочек, яркие звезды и шум прибоя.